Глава 26. Переселенцы. Аксы. После того, как Максим показал мне камень возрождения, этот артефакт ни в какую не шел у меня из головы. Раньше я даже не задумывался о том, что жизнь конечна и рано или поздно закончится. Однако сейчас, благодаря действиям нашего владельца, я получил возможность лично убедиться в том, что смерть это еще не конец. Честно говоря, я прекрасно понимал Макса в его стремлении ограничить круг привязанных к камню лиц, но с другой стороны, если привязать к нему всех моих ребят, то это целых 17 сохраненных жизней. Пожалуй, как только я закончу миссию по набору людей, то нужно будет еще раз поговорить с Максом на эту тему. Думаю, он меня поймет. Подумал я и сосредоточился на происходящем на площади. Мои бойцы деловито распределяли между собой челноки стараясь сильно в них не набиваться. Нужно было оставить как можно больше мест для тех, кто пройдет отбор и будет достоин переселиться в Смаруил. Также на дальнем куске площади, спасенными недавно ветеранами, активно возводился своеобразный палаточный городок, куда в первую очередь будут размещаться переселенцы. В этом городке Александра Степановна и ее группа хозяйственников определят умение и полезность каждого переселенца, после чего ему назначат его будущие обязанности и определят место жительства. Помимо этого, было бы неплохо подстраховаться и на всякий случай реализовать запас земных продуктов. Дело в том, что у переселенцев может не оказаться запасов палиума, значит, они не смогут даже элементарно купить себе еды. Хорошенько посовещавшись между командирами подгрупп, мы пришли к следующему решению. В городе остается два челнока для его охраны. Оставшихся 8 челноков все уходят на Питер. Там, если верить Максу, портал открыт на Заячьем острове, что является просто прекрасным выбором, так как естественная водная преграда хорошо поможет держать оборону вокруг входа в наш город. Для обороны там также останутся 2 челнока, в которых помимо пилотов будут находиться 30 самых прокаченных бойцов. И еще 2 челнока сразу полетят в сторону ближайших продуктовых складов где будут загружать в себя все долго хранящиеся продукты. Итого у нас остается четыре челнока, которые полетят в сторону площади перед Эрмитажем. Там 50 моих бойцов организуют оцепление и будут пропускать сквозь себя группы по 100 человек. Актарианка Макса будет указывать нам на ненадежных лиц, которых мы будем депортировать, после чего прошедшие проверку будут загружаться в два челнока и перемещаться на Заячий остров. Пока они летают, мы как раз успеем проверить еще одну группу человек, которая загрузится в другую двойку челноков, на место сразу после их отлета вернется первая двойка. Таким образом, мы организуем своеобразную карусель из челноков, что поможет нам, несмотря на количество желающих, максимально быстро закрыть вопрос переселения. У меня были некоторые вопросы к Эсти, касающиеся объема доступной ей маны, и хватит ли ее количество на постоянную активацию навыков. Как только я спросил у нее об этом, то девушка меня успешно убедила в том, что для того, чтобы у нее кончилась мана, это надо очень сильно постараться. В конце концов, все сборы оказались завершены, и, заходя в будущий челнок, я прошептал «Ну, с Богом!». Санкт-Петербург, Дворцовая площадь. С самого утра в Питере шел мелкий моросящий дождь. Для этого города в этом не было ничего удивительного, но сегодня множество людей считали, что было бы гораздо лучше, если бы его все-таки не было. Сегодня был великий день, таинственный Смаруил, про который ходило множество слухов, наконец-то вышел из тени и объявил о наборе жителей. Некоторые отнеслись к этому скептично, но большинство людей уже прекрасно поняли, что в мирах компиляции ничего в одиночку не добиться. И именно поэтому больше десяти тысяч человек сейчас стояли под моросящим дождиком и терпеливо ждали прибытия представителей этого таинственного города. Время подходило к назначенной отметке, а представителей Смаруила как не было, так и нет. Постепенно люди начали волноваться, и с разных концов площади поползли шепотки о том, что их всех кинули, и никто не придет. Неожиданно, перекрывая тихий людской гул, раздался звонкий девчоночий голос, «Мама, смотри, летят!» И действительно, едва не задевая крыши Эрмитажа, на Дворцовой площадью зависли четыре невероятно футуристично выглядящих космических корабля, которые выпустили опоры, и начали медленно заходить на площадку, давая людям время освободить для них пространство. «Эста!» Вот уже подходил к концу первый час моего нахождения в материнском мире Макса. Как только я попала сюда, то поразилась невероятно скудному магическому фону и странному воздуху с примесью чего-то металлического. Нахождение здесь доставляло мало приятных эмоций, поэтому я старалась работать максимально быстро и четко. Замышляешь ли ты какое-либо зло, куда входит шпионаж, бунт, неподчинение власти или тунеядство в отношении с Моруила? В очередной раз задавала я вопрос. «Нет», — отвечала новая группа людей, и сразу же, обнаружив больше десятка красных силуэтов, я указывала на них бойца Макселя. Дождавшись, пока лгунов выведут из опрашиваемой группы, я снова спросила, совершал ли ты когда-либо преступление в отношении представителей своего вида? «Нет», — следовал новый ответ и очередное выдворение красных силуэтов из толпы. Еще не было ни одной группы, куда бы не затесались те, кто, по мнению аналитиков, не подходил в жителей Смаруила. Снаряжение, подаренное Максимом, работало без сбоев и позволяло в лед определять тех, кто что-то от меня скрывал. Больше несколько десятков попыток возмущений, просьб и даже приказов, где люди требовали забрать их новый город. Бойцы Аксели не церемонились с такими личностями и максимально доступно объясняли всю глубину их заблуждений. Несколько раз они явно перестарались, вследствие чего на окраине площади сейчас лежали несколько едва шевелящихся человеческих тел. Но я не могла винить их за это. Даже более того, наши бойцы поступили весьма гуманно, ведь эти личности пытались активировать против них свои системные навыки. Дело быстро спорилось, и людей на площади становилось все меньше. Неожиданно я увидела, как с дальней стороны площади в моем направлении полетел достаточно здоровый огненный шар. Я даже не успела испугаться, как два незрачных человечка, которых Аксель поставил рядом со мной с самого начала, слитным шагом вышли вперед, и, выполнив какое-то странное движение руками, передо мной внезапно появился здоровенный сияющий щит, куда спустя несколько мгновений ударился огненный шар и рассыпался снопом безобидных искр. В этот же самый момент один из летающих челноков чуть-чуть довернул нос и выплюнул немаленьких размеров шар плазмы, из-за которого та часть площади, откуда меня только что атаковали, буквально утонула в огне. За время общего отбора было еще несколько попыток атаковать нас, но благодаря высокой выучке бойцов все покушения оказались безуспешными. В конце концов, спустя еще полтора часа, я обработала последнюю группу людей, где был только один плохиш, И радостно загрузившись челнок, мы направились в сторону Зайчьего острова. Когда мы туда подлетали, я обратила внимание на весьма сильно изменившийся ландшафт. Готова была поклясться, когда мы улетали отсюда. На остров вело два моста. Сейчас же не было ни одного. И только дымящиеся обломки в реке указывали на то, куда они подевались. Судя по всему, некоторые личности проследили маршрут челноков и попытались проникнуть на остров, куда они перевозили людей. Очень похоже на то, что наличие охраны на острове серьезно спутало им все их планы. Мы стремительно промчались через отмеченную брешь ведущего в и хранитель города тут же закрыл ее сразу за нами. Аксель повернулся ко мне и с явной заботой в голосе спросил. — Ты как? Готова к продолжению банкета? Через три часа с копейками, контрольная для Москвы. — Хоть мне до безумия не нравился материнский мир Макса, однако я понимала всю необходимость этого мероприятия поэтому решительно кивнула, после чего вышла из челнока и направилась на летучий остров. Ванна с выдержками али, али мне сейчас явно не помешает. С предвкушением подумала я. Винт. Полет на этой штуке оказался весьма забавным опытом. Для выхода я выбрал брешь, куда совсем недавно пролетели мои люди. Московская брешь мне не подходила из-за того... Что выход располагался внутри, пусть несколько разрушенного, но все-таки дома. А на Заячьем острове было весьма просторно, и не было никаких препятствий, чтобы набрать высоту. Пролетая над Дворцовой площадью, я увидел, что она практически целиком забита народом. С высоты было прекрасно видно, как мои люди организовали оцепление и медленно перерабатывали массив, желающих переехать в Эсмаруил. Мысленно пожелав им удачи, я сконцентрировался на своем полете. Ромул был прав. Этот Царен весьма резвая птичка. И сейчас, спустя несколько минут, я уже вылетал за пределы Санкт-Петербурга. Единственное, что меня печалило в этом средстве передвижения, так это потолок высоты. Прекрасно известно, что чем выше ты летишь, тем меньше сопротивление воздуха, а значит больше скорость. В решении этой проблемы мне помог мой лучший друг Ветер. Потратив немного маны, я тут же ощутил на себе его внимание и попросил помочь поднять этот кораблик повыше. На приборной панели сразу же загорелось предупреждение, что корабль преодолел отметку рабочей высоты полета. Но мне было плевать на такие нюансы. Я целиком сосредоточился на управлении кораблем. Помимо подъема, ветер еще и ускорил мой кораблик, в результате чего меньше чем через час я подлетал к цели своего путешествия. Если честно, я очень сильно переживал, что цель моего визита находится в Ватикане, что если вдуматься, было бы весьма логичным. Если бы это было так, то сначала задача попасть туда превратилась бы в целое приключение, а потом найти в лабиринте перехода что-то нужное, тоже отняло бы достаточно много времени. Но, слава богу, это оказалось не так. И поставленная богиня-отметка привела меня в странное заброшенное поселение, где не было ни души. Аккуратно приземлив корабль, я вышел из него и, настороженно оглядываясь по сторонам, двинулся в направлении отметки. Вокруг стояла звенящая тишина. И что самое интересное, на территории этого поселка не было ни одной бреши. Спустя некоторое время, пройдя поселок практически насквозь, я зашел во двор достаточно роскошного дома. Если верить отметке на карте, то именно в этом доме находится цель моего путешествия. Меня неслабо напрягала окружающая тишина. И в любой другой ситуации я бы с радостью покинул это место. Но сейчас у меня не было выбора. Поэтому, призвав своего элементаля и проявив в руках лук охотника на демонов, я решительно зашел внутрь здания. В нем, как и во всем поселении, стояла звенящая тишина. Я аккуратно обследовал все здание, но так и не нашел чего-то необычного. Проверив отметку на карте, я убедился, что нахожусь именно там, где и нужно, поэтому принялся обследовать здание по второму разу. Практически сразу при осмотре местной кухни я увидел, что под монструозным холодильником на полу есть следы, говорящие о том, что его как будто несколько раз отодвигали. Подойдя к нему, я убедился в своих предположениях, И, схватившись за него, буквально вырвал его из ниши. Когда я сел пыль, я увидел, что за холодильником скрывалась дверь, ведущая в подвал. Внутренне восхитившись такому хитрому решению, я попытался открыть дверь, но она была заперта. У меня не было времени искать ключ или какие-то обходные пути. Поэтому, недолго думая, я понадеялся на свою слегка прокачанную силу и хорошенько дернул препятствие на своем пути. Замок оказался сделан на совесть и с честью выдержал доставшиеся ему испытания, чего не скажешь о петлях. Стоило мне второй раз со всей силы дернуть дверь, как петли буквально лопнули, в результате чего дверь чуть не упала прямо на меня. За дверью скрывался достаточно узкий проход, который постепенно уходил вниз под землю. Спуск по нему, вопреки ожиданиям, занял достаточно много времени. В конце концов я все-таки спустился и обнаружил совсем не маленьких размеров зал, словно выбитый внутри скального массива. В этом зале тоже никого не было, но несмотря на это, я уже видел цель своего визита. Прямо по центру зала, медленно переливаясь и, выстреливая короткие сполохи энергии, висел ярко-синий портал. Дальше где-то на Рублевском шоссе. Ну что, Игорь Михайлович, что вы нам расскажете хорошего, интересного, как там поживает ваша операция по обнаружению этих выскочек? Недавно приехавший мужчина вздохнул и ответил Во-первых. Мы совершенно не ожидали, что они прибудут по воздуху. Все транспортные засады оказались бесполезны. Во-вторых, наши люди не смогли проникнуть туда под видом переселенцев. В их составе оказалась странная девчонка с крыльями, которая посредством трех вопросов определяла всех внедренных людей. Попытка силового проникновения в их точку эвакуации тоже оказалась провальной. Поэтому мне нечем перед вами похвастаться. То есть Питер мы фактически профукали. Задумчиво произнес человек в возрасте. «Боюсь, что так, Генрих Степанович», — ответил ему вошедший мужчина. «И что же вы намерены с этим делать, милейший?» Требовательно спросил его старик с блеклыми глазами. Вошедший подобрался и начал говорить. «Совсем скоро у них будет встреча в Москве, где они будут переселять уже московских носителей в свой таинственный город. Мои люди уже заняли ключевые позиции, держат место встречи под контролем». Помимо этого, я выбрал лучших оперативников, которые несколько десятков лет работали под прикрытием. Они будут среди переселенцев и попробуют свои навыки на новом для них поприще. Слушатели согласно покивали головой, после чего один из них сказал, «Если что-то не получится, то ликвидируйте девчонку. Не мне вас учить, что нет человека, нет проблемы». Группа Сармат Вот уже несколько дней жизнь для Джорджа была как в тумане. Он не мог поверить, что их великолепная группа, которая справлялась с невероятно сложными и деликатными миссиями, фактически уничтожена одним единственным выстрелом инопланетного корабля. Хоть под действием ярости он и дал обещание отомстить, но по факту даже понятия не имел, с чего ему начать. Дни проходили как в тумане, а он даже не доложил своему начальству о понесенных потерях. В один из дней к нему подошел Энтони с ручным лэптопом, ковыряясь которым он произнес «Джо, я тут нашел интересное сообщение». Собеседник никак не реагировал на слова Энтони, но его это не остановило, и он продолжил. «Объявление на наборе жителей города. Если я правильно понял эту русскую речь, то автор объявления — тот самый город, который стал источником наших бед». Слова не сразу дошли до затуманенного боли потерь разума Джорджа, но как только он все-таки осознал сказанное, то сразу же резко встал, и, кинув на Энтони безумный взгляд, полный предвкушения и злобы, прорычал одно единственное слово. «Где?» Энтони обрадовался, что его непосредственный начальник пришел в себя, но в то же время на его лице не отразилось ни одной эмоции. Вместо этого он спокойно сказал. «Здесь, в Москве, и встреча состоится завтра в 17 часов вечера». Взгляд Джорджа медленно зажигался жизнью, и, услышав ответ, он сказал. «Мне нужна связь с континентом. Запроси поставку вооружения». — Ради наших павших братьев мы обязаны там быть.